Он вернулся из плена. — Пусть спит. Я знал, что у меня есть старший брат. Самый старший. Сдякнули медали. Изя перевернулся на спину. Открыл глаза. Глаза оказались яркие, голубые. И я догадался, что плен — это возле моря, где ясное небо и белый песок, как в Ржижановке, куда меня возил батя однажды. и здесь сел, потрогал большие черные усы и протянул пятерню, похожую на географическую карту. — Здоров, — важно сказал он. Первые недели Иди лежал на диване и насвистывал румынские мелодии. Потом уехал на Урал, подальше от досужих соседей. По нашей улице часто проезжали полуторки с деревянными или железными будками. На них большими буквами было написано «Хлеб» или «Мясо» или «Связь». — Мама, а что такое «Связь»? — спросил я однажды подбегая к подоконнику, на котором сидела мама с соседками. — Ох, деточка, связь, — ответила за маму Виргиния Антонна, глубокая старуха, бывшая певицы итальянка. — Связь бывает разная, например, между мужчиной и женщиной. — Непонятные вещи, — говорила Виргиния Антонна. Но мне нравился ей голос. Тихий прореженный дальний рокот, будто где-то по Херсонской ехала макциклетка. Я был уверен, что так разговаривают верблюда. «Как ты, Вергения Антонна?» Окликнула меня из своего окошка на третьем этаже и попросила подняться. Я, робея, вошел в полутемную прохладную комнату. Вергения Антонна протянула мне бутерброд. Масло было намазано густо, таинственно, белело в полумраке. Чудеса продолжались. Старуха раздвинула тяжелую портьеру, Подвела меня к стене, и я увидел довольно большую картину в темной раме. Это была самая лучшая картина в мире. Полную луну слегка припудрили перистые облака на темно-синем небе. На фоне неба темнели коричневые скалы. Лунная дорожка бежала по волнам к берегу, к озаренным камням, где горел костер. Сто раз лучше, чем настоящий. Возле костра стояли разноцветные фигурки. «Лаго Маджоре!» — прокатал Виргиня Антоновна чудесные слова, не требующие объяснений. «Я и не подозревал, тогда что стану художником. Воспитаю в себе изысканный вкус и всю жизнь буду вызывать зрительское недоумение безотчетными протоколами, ностальгическими ныряниями в темной мелководье Лаго Маджоре. Тайна возникла между мной и Виргиней Антоновной, и я стал избегать ее» боясь назначительных на переглядываний. Итальянский этот пейзаж был поэзией чистой воды, первым ее глотком, который вкусил я, держа на отлете кусочек черного хлеба с подтекающим маслом. О живописи долго не имел я представления. Но терморт Хруцкого, висевший над маминой кроватью, был красив, пионы были как настоящие, фрукты были соблазнительны, но картина существовала сама по себе, не затрагивая воображения не томят душу, как изделие твои моего умельцами, вроде шкафа или трофейного радиопъемника. Виргиния Антонна была состоятельной старуха В сорок шестом, во время голода, она иногда присылала нам с своего третьего этажа ведро картофельных толстых очисток, луж Мы садились вокруг чугунного казанка и пекли их. лужпайки сипели, сворачивались пальцем и логовичем. Мишка мечтал. Открывается дверь и входит халва и говорит «Здравствуй, Миша!» «Почему Миша?» — ругался Эдик. Летом батя, спасаясь от голода и партийных разборок, увез нас в деревню Красные окна где он разобыл должность районного прокурора. Из детского сада меня приводила сестра Майка, ей было тринадцать лет. Была она длинная, незлобивая и упрямая долго шли по мерцающей деревенской улице, текла речка с синей водой, возле хат на деревьях висели красные яблоки, в речке плавали утки, ныряли, выставляя гуски елозелями в поверхности, распугивая водомерк Мы отдыхали на берегу. Я сидел в тени стрекозы и разнеженно врал, что на обед нам давали раздавленных лягушек. Было жарко. Нас сморило. Торопиться было некуда. И Майка предложила сочинять песни. Тут же слегка подумав, она спела. Ласточка села, насрала и улетела. Нет, Ласточка не удивила. Я ее так что видел. Все это было правда.